Глава 40 К бронетранспортеру, который стоял в Капонире, мы с Чердыном приблизились одновременно. Я подошел по дороге, которая выходила с летного поля к выезду, а он перебрался через земляной вал и постучал в броню кулаком. «Кто?» — спросил сонный голос. «Жора, это Чердын!» Голос моментально стал тревожным. «Ты как здесь оказался?» С разведчиками из лесной общины пришел. Выходит, сдал нас? Ну ты гондон, Чердын, а я тут перед всеми распинаюсь, говорю, что ты меня о засаде предупредил. Ничего, сейчас я вам устрою. Стрелок, за пулемет!» Видимо, механик-водитель Жора Петровский, которому Чердын выторговал жизнь, решил завести свой броневик, развернуться и накрыть нас огнем. Однако Чердын предупредил его. «Ты под прицелом РПГ!» Так что не дури. Он взял его на испуг. Ни у меня, ни у Чердына гранатометов не было. Это не считать подствольника на АК-74, который раньше принадлежал нашему новому бойцу. Поэтому все, что мы могли сделать, расстрелять БТР у фары и колеса, а еще дать пару очередей в смотровые щели. Но Петровский повелся и завести боевую машину не решился. А стрелок, судя по голосу молодой боец, всхлипнул. Мама мы его услышали, а Жора одернул стрелка. «Заткнись, тряпка!» Несколько секунд царила тишина. Даже там, где находился блиндаж охранников, ни единого крика, не говоря уже о выстрелах. Наемник, дядька Андрей и другие штурмовики работали чисто, без криков и пальбы. Главное, через минное поле и сигналки прошли, а дальше надо без нервов обойтись, сработать по плану, и все будет хорошо. Наша задача — Нейтрализовать бронетранспортер, и, кажется, у нас все получится. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. «Жора!» — снова Чердын позвал Петровского. «Чего?» «Вылезай, будешь жить и свободу получишь, гарантирую». «Да пошел ты!» — не слишком уверенно огрызнулся водитель. «Ты мне веришь?» — продолжал переговоры Чердын. «Днем верил, а теперь уже не знаю». «Верь мне, Жора, больше тебе верить некому». Ты что, собираешься за ухтинских боссов жизнь положить? Или за взводного Олефа, выродка этого? Так не стоят они того. Это я тебе ответственно заявляю. Допустим, я открою люк. А как же моя жена и дети, которые в городе находятся? Я ведь не смогу к ним вернуться. Сможешь. Тебя отпустят. А потом ты расскажешь красивую сказку, как отбивал атаку превосходящих сил противника и кровь ведрами проливал. Олеф ведь вызывал группу усиления. «Да, утром она будет здесь». «Нормально. Выйдешь к ним и станешь героем». «Не верю». «Пойми ты, Жора, другого выхода нет. Или ты сгореть хочешь?» «Не хочу». «Тогда делай, что сказано, и не выеживайся». Выхода у Петровского и Стрелка в самом деле не было. Он понимал, что мы прослушиваем его радиочастоту, и на связь с боевым охранением, до которого разведчики пока не добрались, не вышел. Ну а блиндаж и штаб уже захватили. Поэтому он вылез, а следом за ним стрелок. Молча они спустились, встали лицом к броне и подняли руки. После чего я накинул каждому пластиковые наручники и отконвоировал к наемнику, который как раз отдавал распоряжение разведчикам и вызывал нашу бронетехнику. Пленных разделили на две части. Одна пойдет в расход, на каждом кровь жителей Тимана, беженцев и случайных людей, которых охранники расстреливали ради развлечения, пьянее от безнаказанности, а вторую половину, на кого указал Чердын и летчиков, временно определили в блиндаж. Я остался на карауле, дядька Андрей начал по одному вызывать летчиков, а разведчики и чердын, словно смена караула, отправились брать последних охранников аэродрома. Но на этот раз сделать все чисто не получилось. Раздались выстрелы. Сразу несколько очередей, а затем два взрыва, и опять наступила тишина. После чего прошел доклад по рации, охранники смогли понять, что перед ними чужаки. Один окликнул приятеля, получил неправильный ответ и открыл огонь. Пришлось закидать окоп гранатами. Бойцы боевого охранения полегли все, а у нас один убитый и два подранка. Но в целом потери приемлемые. Тем временем подтянулась бронегруппа. До рассвета 6 часов и появится отряд быстрого реагирования из города. Нам с ним воевать не хотелось, это понятно. Значит, нужно сваливать. Хватать все, что есть на полевом аэродроме ценного и уходить в лес. Наша бронегруппа пропустит противника, снова выберется на дорогу и начнет возвращение на базу. План такой. Хотя он касался не всех. Ведь есть две вертушки, и одна из них исправная, что немаловажно, с дополнительными баками. Как раз такая нам и нужна. Следовательно, наша троица грузится в восьмерку, и дальше мы сами по себе летим на север с промежуточной остановкой возле лагеря лесной общины. Дождь закончился. И из-за туч вышла луна, которая озарила полевой аэродром призрачным светом. Все предели, а я стоял возле сарая и ждал дальнейших приказов. Ничего не происходило, и было скучно. Однако раздался подозрительный звук с тыльной стороны постройки, и я ее обошел. Пригляделся и заметил на крыше трех человек. Пленники собирались сбежать. Сообразили, что всех ждет пуля, и решились на побег. «Сюда!» — закричал я, скидывая с плеча автомат и снимая его с предохранителя. «Пленники уходят!» Поднимая ствол, я увидел, как один из беглецов прыгает на меня и потянул спусковой крючок. Автомат выплюнул огонь из сталь, пули вошли противнику в грудь, и я не смазал. Но он сделал, что задумал. Его тело ударило меня, словно выпущенный из пушки снаряд, и я покатился по мокрой траве. Оружие в одну сторону, а я в другую. Впрочем, удар был не сильным, и я быстро вскочил на ноги. Выхватил пистолет, патрон уже в стволе, а предохранитель снят, и опять открыл огонь. Бум-бум-бум! Стечкин дергался в руках, и я свалил одного, следом второго и третьего. Помощь уже близко, но беглецов все больше. Они бежали не поодиночке, а толпой. Достать всех не получалось, а потом из темноты вылетел железный пруд, который ударил меня по руке. Сильная, резкая боль заставила меня разжать пальцы. Пистолет упал, и тут же рядом возник очередной беглец. Луна осветила его лицо, и я увидел перед собой косматого мужика в фуфайке. У него в руках был еще один металлический пруд, кажется, арматура. И он попытался ударить меня по голове. Все бежали, а он остался. «Для чего?» «Наверное, хотел завладеть оружием. Но у меня только гранаты в разгрузке и нож на поясе, до которого я не успевал дотянуться». С посвистом полутораметровый кусок арматуры просвистел перед лицом, и я успел уклониться. После чего противник, несмотря на внешность уольня и сельского бомжа, легко подпрыгнул и нанес прямой удар с разворота. Только крика «Кия» не хватало для полного соответствия с восточным боевиком. Я отступил, и он промазал. Совсем чуть-чуть меня не достал, а когда приземлился, то получил удар с левой в нос. «Ах!» — Выронив арматуру и зажимая окровавленный нос ладонями, застонал он, и я нанес второй удар. Носок ботинка соприкоснулся с челюстью каратиста, и он рухнул на траву. Рядом валялся мой пистолет, и, подобрав его левой рукой, я выстрелил противнику в голову, и она разлетелась на куски. Кровь, мозги и кусочки костей украсили траву, а спустя пару секунд подбежали разведчики, и с ними был дядька. Как ты? Закричал он. Ничего. Я поморщился, приподнял правую руку и пошевелил пальцами. «Переломов нет, ушиб!» «Иди к блиндажу!» Кивнув, я нашел автомат, повесил его на плечо и пошел в указанном направлении. А за беглецами началась охота. Их отстреливали, словно зверей, а потом согнали недобитков к минному полю. Причем только один рискнул побежать по минам, и он почти скрылся в лесу, однако его достал наш снайпер, и проблема пленных, которых необходимо перебить, решилась сама собой. До утра меня не дергали, поэтому я сидел возле блиндажа и наблюдал за тем, что происходит вокруг. Летчикам дали возможность починить вторую вертушку, благо запчасти имелись. Пусть попробуют. Глядишь, успеют скрыться до появления городского отряда. А может и не успеют, это как повезет. Пленников, кто сохранил человеческое лицо, инструктировал чердын. Он поговорил с ними по душам и четверо решили присоединиться к разведчикам, а двое, среди них Жора Петровский, оставались. И, кажется, Чердын их завербовал. По крайней мере, договорился о какой-то явке в городе. Да и пусть. Нас это уже не касалось. Разведчики формировали транспортную колонну, и старшим наемник назначил проводника Сапсана. Он хоть и не военный, но мужик тертый и не глупый, должен справиться с поставленной задачей и дотащить до общины трофеи. Ну а дядька, получив от летчиков карты и кое-какую информацию, самостоятельно заправил и проверил вертолет. Все в порядке, можно улетать. Но перед этим я подозвал Чердына. «Слушай, тут такое дело...» Я замялся, и он меня поторопил. «Да уже, времени мало». «Короче, может так получиться, что когда вы доберетесь до лесной базы, нас там не будет». «Новое задание дадут?» Он человек новый и не понял, что мы собираемся отколоться. Да, очень опасная. И что? А то, что землянку нашу можешь обживать. И все, что в ней, возьми себе. Там еще, возможно, девушка будет. Так ты присмотри за ней. Подруга твоя? Он улыбнулся. Нет, просто хорошая девушка. Будет жаль, если она пропадет. Как ее зовут? Евгения. — Понял тебя, Иван. Не беспокойся, присмотрю за девочкой и вашим имуществом. — Вот и хорошо. Мы ударили по рукам, и меня позвал Андрей Иванович. Я подхватил свое оружие, АК-74 с подствольником, новый АКМС и СВД из трофеев, а также рюкзак с пожитками, и забрался в восьмерку. Дядька был в кабине пилота, и рядом находился только наемник, который смотрел на спешно загружающих бронетранспортеры и грузовики разведчиков. «А неплохие трофеи мы напоследок для Кораблева добыли», улыбаясь, сказал он, подтаскивая к себе пулемет ПКМН с новеньким ночным прицелом. «Как думаешь, Иван?» Трофеи действительно хорошие. Два полных бензовоза, бронетранспортер, полсотни стволов и боеприпасы, сухпайки, а также грузовик с припасами, которые охранники отобрали у жителей Тимана. И это не все, поскольку многое пришлось бросить. Тут ведь еще автомобили есть и трактора, и припасы, которые не успели вывести в Ухту. Да, по трофеям неплохо вышло, согласился я с наемником. Он посмотрел в сторону кабины и окликнул дядьку. «Вага, когда летим?» «Сейчас», — отозвался он и запустил движки. Мой взгляд еще раз скользнул по аэродрому, и я заметил нашу Лайку. Она стояла неподалеку и ждала, позову я ее или нет. «Найда!» — окликнул я Лайку. Собака, у которой раньше не было имени, поняла, что обращаются к ней, и навострила уши. «Ко мне!» — ударив по колену, я махнул рукой. Лайка подбежала к вертолету и запрыгнула внутрь. «Хорошая собака!» Я погладил ее по спине и указал на гору шмоток, сброшенных на пол. «Занимай пассажирское место!» Найда улеглась на армейский бушлат и замерла. А затем мы взлетели и она вела себя на удивление спокойно.